Я где-то за городом в поле, И звезды гулом неземным Плывут, и сердце вздулось к ним, Как темный купол гулкой боли. И в некий напряженный свод, И все труднее, все суровей, В моих бессонных жилах бьет Глухое всхлипывание крови. Но в этой пустоте ночной, При этом голом звездном гуле, Вложу ли в барабан резной, тугой и тусклый жемчуг пули, и дуло кисловатый лед, прижав о высохшее небо, в бесплотный ринусли полет из разорвавшегося гроба, или достойно дар приму, великолепный и тяжелый, всю полнозвучность ночи голой и горя творческую тьму. Двадцатое января тысяча девятьсот двадцать третьего года.